Глава 10. Покинул общагу в смешанных чувствах. Я был счастлив наконец-то выбраться оттуда, но и нотка грусти по непонятным мне причинам всё же не отпускала. Пит своим уходом я нашёл взором местоположение Шутна, пошёл и отдал пять серых коробок для него и его дочки. Кроме этого, мы с ним немного поболтали. Я намекнул ему, что мне нужна информация. Он, добрая душа, конечно же, поделился ею. И теперь я знаю хоть немного, что творится в городе. А именно, предупредил, где находятся места, в которые лучше мне не заходить, так как там правят банды и прочая шваль. Шатон даже не догадывался, что именно для похода туда я о них и расспрашивал. Пока я у них гостил, столкнулся с проблемой. Слишком маленький инвентарь которым уже не помещались ящики. Если так пойдёт и дальше, то буду вынужден искать себе отдельный склад или делать схроны, а там их могут обнести, что меня совсем не устраивает. Как я узнал из рассказа Шатуна, в городе сейчас разгул бандитизма. Ушлые люди подсветились, быстро сообразили, что к чему и принялись охотиться на людей чаще, чем на зомби. Как оказалось, с человека действительно есть шанс выбить навык, даже если у него нет ничего полезного. А ещё инвентарь. Имея крупный инвентарь, можно не убивать зомби, а спокойно обназить магазины, не парясь. Из разговора с ним я узнал одну важную вещь, о которой раньше не задумывался. Вещи в инвентаре не портятся. Это выходит, что можно набрать много мяса, и оно не испортится из-за жира или отсутствия холодильника. У военных по всему городу было много друзей, так что они уже начали разворачивать свою сеть, которую успешно заправляет Федя. Про мою многоэтажку, кстати, ничего не слышали, говорят, она ещё нигде не засветилась. А вот мелких банд сейчас образовалось очень много. Их численность в пределах от 20 до сотни человек. Есть ещё крупная группа людей в блиднем районе города. У обеспеченных людей была охрана, оружие и дома-крепости. Они сейчас укрепляют свою власть, и, по словам Шатна, могут стать серьёзной силой. Среди них есть даже один генерал, который называл моих знакомых к себе в команду. Вернее, даже не звал, а приказал явиться, но был сразу послан. Он приказывал оставить свои семьи и срочно явиться к нему. Я вышел из общаги и направился к школе. Не знаю, почему он на сегодня решил наведаться сюда и убить всех зомби детей. Хотя это будет нелегко. Вчера я задумался, что произойдёт, если сбегу из комнаты, а зомби прорвутся. В общаге много женщин и детей, а мне очень не хотелось увидеть заражённых малышей. Да и по городу они нечасто встречались почему-то. Поэтому сегодня я решил, что пойду в школу и освобожу их души, подарив лёгкую смерть. Негоже детям бегать по городу, пожирая людей. Школа была небольшой, человек на триста, так что справлюсь. В своей невидимости я добрался туда без проблем, успев по дороге прикончить парочку зомби, которые были особо наглыми и мешали пройти. Ещё встретил самого смешного зомби за всё это время. Мужик средних лет бродил по улице и протяжно хрипел, при этом из одежды на нем были только широкие семейники с желтыми уточками, которые были спущены до колен. Такой себе из него зомби, но меня он повеселил. Пришлось подарить ему покой. Возле входа в школу быстро оглянулся по сторонам, не понимая, где же все дети. Двор был пуст. Подойдя к двери, увидел, что она закрыта. И тут меня синило Зомби-апокалипсис наступил в субботу. И хрен пойми, во сколько по времени. Может, и ночью. Дубина. Это все люди, они плохо на меня влияют. Такого разочарования давно у меня не было. Захотелось срочно кого-то убить. Может, полегчает. Пошел бродить по переулкам, оглядываясь по сторонам в поисках зомби. Спустя десять минут неспешной прогулки и по дороге, убив несколько зомби, наткнулся на людей. Парень и девушка с тяжёлыми сумками в руках украдкой перебегали по узкой улице. Сфокусировав свой взор на пакетах и сумках, увидел там еду и всякую ерунду. По парню было видно, что он нервничает и постоянно смотрит по сторонам, а девушка пыхтит от усталости но тащит свои пакеты. А вот это плохо. Увидел, что они почти добрались до перехода на следующую улицу, а там зомби. На их не видят, а мой взор видит. Ускоряюсь и догоняю их хочу быть поближе. Парень с девушкой выбегают из-за дома и оказываются в поле зрения зомби. Те в свою очередь стрепнулись, заорали и принялись преследовать парочку мародёров. Девушка при виде зомби спотыкается и летит плашмя на асфальт. При падении с неё слетает кепка, и теперь я вижу, что это блондинка на вид лет 18. Она с ужасом смотрит назад на зомби. Ну что же вы такие бестолковые? мысленно ругаюсь, доставая лук. Пока я убиваю уже пятого зомби, эти бестолочи даже не смотрят по сторонам, стараясь убежать как можно дальше. Парень, как ни странно, сразу не удрал, а помог своей напарнице подняться и даже забрал у неё пакеты. Потом они опять побежали. Легко стрелять по целям, которые тебя не видят и не преследуют. А ещё легче охотиться, осознавая, что за мной не наблюдают. Это я узнал, обведя взором ближайшее здания. Продолжал стрелять в зомби до тех пор, Пока не убедился, что пара убежала далеко и им ничего не угрожает. Вот такой я странный невидимый герой, которому просто было скучно. Пошёл собирать лут, который оказался так себе. Два серых ящика и один красный. Ладно, размялся и хватит. Пора убивать людей. Сижу на бордюре напротив заправки, жую яблоко и рассматриваю её. Заправка выглядела как маленький бункер. Все ролиты на окнах были опущены, а их толщина вызывала уважение. Не уверен, что даже на машине смогу пробить такую броню. А я пришёл сюда не заправкой любоваться. Здесь обжила себе место одна из банд беспредельщиков по словам шатуна. Были ли они бандой до всего этого пиздеца или после, я не знаю, однако по виду они мне уже не нравятся. Слишком наглые и беспечные, ещё жестокие. Люди, с оружием и алкоголем в руках, ходят туда-сюда по крыше и шумят. Весёлый смех не прекращается, при этом их крики привлекают всё больше зомби. С крыши вниз головой висят шесть повешенных голых мужчин, которые по внешнему виду не похожи на зомби, о чём говорит состояние их кожи. Нет той бледности и кровавых пятен, и с ногти не переродились в когти, а глаза не затянуты пеленой, они просто закатились. С помощью своего обзора быстренько проверил всю заправку и теперь владею всей нужной мне информацией. Их тут 27 человек, половина из которых сейчас спит, а остальные развлекаются, убивая зомби. И со смекалкой у них всё в порядке. Они при мне уже завалили троих зомби и не упустили свою серую коробку. Их способ был довольно интересным. Один из них кидал длинную верёвку с петлёй на конце на зомби до тех пор, пока петля не нацепляла за шею. Потом они вытягивали зомби на крышу и убивали, а тело скидывали назад. Способ, конечно, неплохой, но таким методом скоро под заправкой вырастет гора трупов, по которой к ним и поднимутся остальные монстры. Пока грыз яблоко, одному из них приспичило в туалет. Тот, не раздумывая, принялся справлять нужду на зомби, весело гагая. Захотелось усложнить его задачу. Достав лук, натягиваю стрелу, прицеливаясь и отпуская её в полёт. Дистанция близко 50 шагов, а человек был сильно пьян и шатался. Стрела должна была угодить сердце, а попала в живот. Первое мгновение он не понял, что случилось, а потом заорал от дикой боли. И опять сел на бордюр и, улыбаясь, продолжил жевать яблоко. Мужик перевалился за бортик, но не в сторону зомби, а упал на спину на крышу. К нему тут же подбежали товарищи, не смотрят то на стрелу, то на него, а тот толком ничего сказать не может. А что он скажет? Вот один из них в камуфляжной форме осторожно подползает к краю и выглядывает, пытается найти стрелка. Только вот толк-то. Оценка. Хм. Ничего не происходит. А Ожаль. Она убитом тогда сработала. О, камуфляжник берёт винтовку в руки и начинает целиться по сторонам. Только куда? Меня там нет. Нет. И там меня тоже нет. Может, им гранату закинуть? Пусть порадуется. Но так скучно. Другой парень бежит вниз, где у них спальня, начинает будить кого-то. Получает по морде, но человек встаёт и, судя по шевелению губ, матерясь, идёт на крышу. Теперь понятно, они позвали человека с навыком. Тот, стоя на крыше, поднял одну руку, с которой слетело несколько круглых шариков, разлетаясь в разные стороны. Ну что? Решил день нибудь ещё светлее сделать? В голову пришла мысль, которая раньше должна была там оказаться. Оценка. Сфера поиска жизни летит в сторону живых. Сфера меня не видит, и это факт. Она даже рядом со мной не пролетела. Значит, моя невидимость будет покруче его хреновой сферы. Ха, Бандиты расслабились, Подумал, что я ушёл, раз сфера никого не нашла. Все поднялись со своих мест на крыше и теперь осматривают территорию. О чём-то говорят, ругаясь. О чём я не слышу, но до меня долетают только маты. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма». О, подох, значит. Ну, наконец-то. А то я уже заждался. Они что, думали брюшину зелёнкой вылечить? Долго сидеть на одном месте мне уже надоело. Дождался момента, пока один из них станет удобную для меня позу, «Выстрел. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограммов. Сука. Он успел вскрикнуть и привлечь внимание других. Времени больше не было. Быстро начиная поливать их стрелами, не особо прицеливаясь. Как результат, они хаотично стреляют в разные стороны, вот только трудно попасть, не видя точной цели. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 1,5 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограммов. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2,5 килограмма. Система засыпала меня сообщениями лишь тогда, когда я закончил стрелять. А выжившие люди сбежали с крыши вниз, захлопнув за собой дверь. Надо же, какие они нервные. Убил всего пару человек, а убежали все. Теперь мой инвентарь 50 килограмм, но, честно сказать, мне этого мало. Мне чертовски мало. Хочу не меньше пятиста килограмм, а то и всю тонну. И что-то мне подсказывает, что в новом мире это не станет большой проблемой. Блин, они не горят желанием выходить ко мне. Даже вход на крыше баррикадируют. И, конечно, там уже никто не спит. Все мечутся, бегают, что-то орут. Ладно, посижу, подожду их минут тридцать. Но пока жду. Стоит открыть пару шкатулок, которых скопилось у меня уже достаточно много. В общаге не хотелось палиться с ними. Да и отвечать на разные надоедливые вопросы тоже не хотелось. К тому же места в интерьере было немного. И если бы выпало что-то тяжёлое, мне пришлось бы оставить это там. Беру синюю шкатулку. Надеюсь, она даст мне что-то полезное. Вы получаете карту Факт номер 117. Ассортимент наград со временем только увеличивается. как и опасность, в мире. Ну, такое себе, хотя и полезненькое. Вы получаете карту Факт номер 456. На торговой площадке невозможно продать или купить книги навыков, а только обменять на другие навыки. Вот это уже лучше. Правда, где найти эту торговую площадку, я не знаю. Догадываюсь, что торговая монета мне может в этом помочь. А у меня даже руки применить к ней оценку не дошли. Вы получаете карту факт номер 25. Убийство из огнестрельного оружия дает на 80% меньше опыта и сильно урезает шансы выпадения наград. Убивайте противников оружием системы, и будет вам счастье. Примерно так я и предполагал. Слишком уж обесценен огнестрел системой, да и военных не встречал пока выше третьего уровня. Такая новость дает мне огромное преимущество благодаря моему луку. Выходит, что пока люди не знают этого, есть возможность продать им бесполезное для меня оружие. Только жаль, что и награт военные получат меньше, так что товара для обмена не будет слишком много. С другой стороны, их там до а я один Должны справиться с доставкой мне стрел и прочего. Ну и настала очередь последней шкатулки факта. Вы получаете карту факт номер 31. Большое скопление живых привлекает зомби намного больше, чем одиночные выжившие. Они будут любыми доступными способами пытаться убить людей. Ещё один плюс быть одиночкой. Теперь понятно, почему так часто нападают на военных и почему в моём муравейнике зомби всегда так рвутся на верхние этажи. Отлёгшись от фактов, вновь обратил внимание на заправку. Там всё было без изменений. Бандиты спорили и махали руками, Но такими темпами не сами завалят друг друга. Шатун рассказывал, что его знакомый видел, как они из крыши отстреливали других выживших, которым не повезло пройти мимо заправки. Мне, конечно, хотелось как можно больше человек завалить отсюда, так как пока попасть внутрь заправки не представляется возможным. Да и слабовато я ещё в закрытом помещении. Ладно, подожду, заодно открою пару красных шкатулок. Вы получаете карту Кривой меч вы получаете карту одноразовый арвалет, заряженный болтом холодного взрыва вы получаете карту глефа хобша второй уровень вы получаете карту стрела с хрустальным наконечником 15 штук вы получаете кисть не боетеля первый уровень вы получаете карту обычный болт 32 штуки вы получаете длинное копье вы получаете карту стрела с железным наконечником усиленная 88 штук Остальные шкатулки я даже не посмел открыть. глядя, как проседает мой инвентарь. Длинное копье и кистьня воина не меньше 15 килограмм заняли, сука. А эти ублюдки, как назло, не хотят выползжать из своего укрытия. Ладно, ещё подождём. А пока посмотрим, что я получил. Карту стрел сразу активировал, и у меня в руках появились 15 стрел с рустальными, но не хрупкими наконечниками. Так, оценка стрела с хрустальным наконечником не уступает своей крепостью железу, но только до момента попадания её в тело. Там она разлетается на мелкие частицы, не теряя своей скорости. Даже страшно представить, как такая стрела попадает в тело противника. Это оружие не для зомби, а заточено на уничтожение разумных. Глефу решил не доставать, так как по весу она достаточно тяжёлая, поэтому полюбовался ей только на картинке. Она мне не особо нужна. Но второй уровень вызвал уважение к этому оружию. Арбалет очень интересная штучка, но не менее опасная. Там болт, который при попадании в цель взрывается морозом или холодом, фиг поймёшь. Думаю, что она может заморозить небольшую область. Так что против противников в узком пространстве подойдёт на ура. Надеюсь, взрыв из острых осколков в льда не убьёт меня. Порадовали усиленные стрелы. На них были необычные руны Надеюсь, они не будут ломаться от каждого попадания. Стрелы были сделаны по старинной технологии с ромбовидными наконечниками. Так прошёл ещё час, и мне реально стало скучно. Даже подумаю кинуть в них гранату или шмальнуть с арбалета. Ладно, ещё немного подожду. Достаю монету, ещё раз кручу, но ничего не вижу. И тут до меня доходит. Оценка торговая монета, дающая 24 часа доступа к торговой площадке. Для активации нужно подбросить монету, ловить не обязательно. Бинга. Вот она, значит, как. А то я тер ее, грыз, даже умолял активироваться. Кстати, как это ловить не обязательно? Система настолько не верит в меня. О'кей, беру монету в руки и еще раз все обдумываю. Смотрю на заправку, там тихо. Решаюсь. Монета летит, падает и Торговая площадка активирована. Остаток времени 23 часа 59 минут. Мать моя женщина, вот это да. Перед глазами открывается интерфейс, как в старой игре. Это была настоящая игровая панель, в которой люди продают свои товары. В глаза сразу бросается интересная позиция и облако контроля. Кладцу по нему и вижу новое сообщение. Вы не выбрали свое новое имя или прозвище. Старые имена не имеют значения. Выберите себе новое имя для использования торговой площадки. И что это значит? Система быкует. Вот на хрена ей менять людям имена? Хотя, если она говорит, что надо менять, то кто я такой, чтобы сопротивляться? Не знаю, как поменять имя, а потому просто говорю: "Я хочу выбрать имя Варк". Окно мигает, и я вижу ответ. Новое имя принято. Отныне ваше имя Марк. Вы получаете одну монету торговли. Круто. Наверное. Монета мне пригодится однозначно, но сейчас меня больше волнует торговая площадка в работе, которой я намерен разобраться, не забывая поглядывать одним глазком на заправку. Мне понадобился час времени, чтобы вникнуть в эту систему. Первое, что я понял, и самое важное, здесь можно обмениваться только предметами в картах. Выходит, что остальное оружие для меня бесполезно, и надо будет потом спихнуть его ваякам. Далее узнал, как пользоваться всем этим. Человек может выставить любой предмет на обмен и написать цену, за которую готов обменять. Здесь нет валюты, возможно, я её ещё не нашёл, зато каждый может написать, что именно он ищет. Таким образом я совершил свою первую покупку, которая сразу принеслась в мой инвентарь. Человек выставил карту: обычная стрела, 55 штук, с пометкой меняю на коробки с едой. Я предложил ему три, и он сразу согласился. Меня поразили многие вещи, а в особенности количество неизвестных мне товаров, которые не имели описания. В принципе, тут любой товар не имел описания, и не столкнись с ним ранее, не узнаешь, что покупаешь. Помочь в таком случае может только логика. Главной валютой здесь были коробки с едой и патронами. Все же люди привыкли к этому бесполезному, с моей точки зрения, оружию. Они выбирают эффективность в оббёток качеству. Агнестрел действительно убойная штука, я это признаю, но и умалчивать о его косяках не собираюсь. Надо уметь правильно обращаться с таким оружием. А ограниченность боезапаса. А если оно заклинит в нужный момент, кто сможет быстро привести его в боеспособное положение? Про меткость и умение стрелять я вообще молчу. Можно выпустить не один десяток пуль и даже попасть, но зомби это не свалит. О, нашел интересную позицию, размышляя, стоит ли тратиться. Меня заинтересовала легкая кожаная броня первого уровня. Человек просил за нее 20 коробок еды. Олазик по площадке увидел, что такого больше тут нет. А если и есть, то какая-то странная. Еще была выставлена броня с приставкой «Тяжелая». Лучник в латных доспехах. Это смешно. Плевать. Думаю я и отправляю на обмен человеку вот 25 коробок. Жду Отмена сделки. Какого хера, мужик? Или не мужик? При отмене мне оставили сообщение. Броня стоит 30 коробок. Сука. Он понял, что мне она очень нужна и решил поторговаться. Хочется послать его и пойти дальше, но блин, мне действительно нужна эта броня. Я минут десять взвешивал все за и против, пока не решился. Пришел к выводу, что от случайного укуса никто не застрахован, и поэтому стоит подготовиться на всякий случай. Ладно, жадная сволочь, 30 так 30 от ему коробки. На раздумье тут дается минута. Такой подход мне нравится. Совсем не надо ждать не пойми, сколько часов для того, чтобы потом узнать об отказе. Сделка прошла успешно. Тренировочная система, и в мой инвентарь переместилась карта доспехов, а коробки пропали. Сразу распаковал её, чтобы посмотреть, что же мне досталось. Доспехи были действительно лёгкими, сделанными из прочной и эластичной кожи, которая не будет стеснять мои движения. Внимательно оглядел, и даже такому профану, как я, стало понятно, что он неполный. Доспех закрывал только грудь и спину, никакой защиты на плечах или ногах по не было. Есть, конечно, предположение, что здесь, как в игре, не полный комплект, который следует выбить отдельно, и с повышением бог знает какого уровня его комплектация увеличится. Надевать его вроде легко, разве что непривычно с этими подвязками на левом боку, которые следует хорошо затянуть. Конечно, я не натянул его сразу на себя, и причиной тому были не зомби, бродящие вокруг, и люди на заправке, а сомнения в его качестве. Сперва решил разместить доспехи возле стены и, отступив на 20 метров, достал лук. Так, проведём испытание. Вложив стрелу, делаю несильную натяжку, но способную убить человека. Стреляю. Стрела попала в центр доспеха, почти туда, где находится сердце у человека, и не пробила его, хотя и оставила маленькую царапину. Можно сделать вывод, что доспех или броня прошли испытание. Из пистолета, конечно же, стрелять не буду, и так понятно, что шансов мало. Вот когда у меня будет таких два, тогда и проведу им тест драйв. Напялить кожаную броню смог за пять минут. Под ней я оставил футболку, чтобы не натирало тело. Для этого пришлось снять только лёгкую куртку. Побегал, попрыгал. Дальше пошли отжимания. Доспех сидел хорошо и не стеснял моих движений. Для окончательного теста подстрелил парочку зомби. Всё оказалось отлично. Стрелял он тоже не мешал. Надеюсь, в него не будет жарко. Но это покажет время. Порыскал по магазину ещё полчаса и понял, что дело плохо. Товара очень много, но почти все требуют коробки с едой на обмен, а у меня осталось 10 серых и 5 красных. Выходят пора мне на фарм, как говорят игроки. Но это не игра. Так что я иду убивать зомби. Ну, или как получится.